Глуховский. Глава 16. Песни мёртвых. когда неужели ты сам не знаешь третяк недовольно повысил голос и его слова долетели до артема они возвращались дежурство назад на киевскую сталкер и шагали чуть позади других и оживленно что-то обсуждали когда артем тоже задержался чтобы принять участие в их разговоре те перешли на шепот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 Папа сказал никому не показывать, но ты ведь умеешь секреты хранить. Вот. Он достал из внутреннего кармана маленький кусочек ткани. Артём посветил на него фонариком. Это оказалась споротая нашивка, кружок из плотной прорезиненной материи, сантиметров семи в поперечнике. С одной стороны он был полностью чёрным, с другой — На темном фоне было изображено пересечение трех непонятных продолговатых предметов, что-то вроде шестиконечной бумажной снежинки, какими в ДНХ украшали на Новый год. В том из предметов, что располагался вертикально, Артём присмотревшись, узнал патрон. Кажется от пулемета или снайперской винтовки, но с зачем-то приделанными к основанию крылышками. А вот другие два одинаковые, жёлтые, с двойными ободами с обеих сторон, он определить не смог. Загадочная снежинка была вписана в стилизованный венок, как на старых кокардах, а по кругу нашивки шли буквы, но краска на них была до того вытерта, что прочитать Артёму удалось только ИЕ, Войска и Ар, да ещё слова,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 и спрятал к себе в карман. «Эрвеа!» тщательно выговорил Олег, сияя от гордости, потом подмигнул ему и побежал к отцу. Взобравшись на платформу по приставной лестнице, дозорные стали разбредаться по домам. Антона у самого выхода ждала жена. Со слезами на глазах Она кинулась навстречу маленькому Олегу, подхватила его на руки, а потом набросилась на мужа. «Ты меня совсем извести хочешь? Что я должна думать? Ребенок уже столько часов назад из дома ушел. Почему я за всех думать должна?» «Сам, как маленький, не мог его домой отвезти?» Запричитала она. «Лен, давай не при людях!» Смущённо озираясь, пробормотал Антон. «Не мог же я уйти с дозора. Думай, что говоришь. Командиры заставы и вдруг пост оставят. Командир, вот и командуй, как будто не знаешь, что тут творится. Вон у соседей младший неделю назад пропал». Мельник и Третьяк ускорили шаг.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 Они уже сидели в завешенной потёртыми коврами комнате, а сам начальник, понимающе кивнув, когда сталкер попросил оставить их наедине, вышел. «Паспорта у тебя, кажется, нет», скорее утвердительно заметил мельник, обращаясь к Артёму. Тот покачал головой. Без конфискованного фашистами документа он превращался в изгоя, которому был заказан путь почти на все цивилизованные станции метро. Ни Ганза, ни Красная линия, ни Полис не приняли бы его. Пока сталкер находился рядом, Артёму никто не задавал лишних вопросов. Но, окажись он один, ему пришлось бы скитаться между заброшенными полустанками и дичающими станциями, такими как Киевская. Уж нечего было и мечтать о том, чтобы вернуться на ВДНХ. Хм. Mm -hmm. На Ганзу без паспорта я тебя провести не смогу. Не. Nee, мне для этого нужных людей сначала надо найти. Словно подтверждая его мысли, сказал мельник. Можно было бы новый выправить. Но ведь это время займёт. Самый близкий путь до Маяковской по кольцу. Как ни крути, что же делать? Артем пожал плечами. Он чувствовал, к чему клонит сталкер. Ждать нельзя. И в обход Ганзы ему самому на Маяковскую тоже не попасть. Тоннель, который примыкал к ней с другой стороны, шел прямиком от Тверской. Возвращаться в логово фашистов, да еще и на станцию, превращенную в казематы, было бы безумием. Тупик. «Лучше будет, если сейчас на Маяковскую мы с Третьяком вдвоем пойдем», — подытожил Мельник. «Поищем вход в Д6. Найдем, вернемся за тобой. Может, и с паспортом уже кое-что-нибудь выйдет». «Я пока переговорю, с кем надо, чтобы бланк подыскали!» «Не найдём, тоже вернёмся!» «Долго нас ждать тебе не придётся!» «По кольцу мы вдвоём быстро доберёмся!» «За день всё успеем!» «Подождёшь?» Он испытывающе глянул на Артёма. Артём пожал плечами ещё раз. «Кивнуть и согласиться?»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 «Жити на скутру, Мы прямо сейчас и двинемся, чтобы не тратить времени зря. По поводу еды и ночлега мы с Аркадием семёновичем все обсудим. Он тебя не обидит. Все вроде. Нет, не все». Он полез в карман и извлек оттуда тот самый окровавленный листок бумаги, на котором был план и пояснение. «Возьми».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 И хотя она и содержалась в прекрасном состоянии, Артём с самого начала почувствовал себя в ней очень неуютно. Он выглянул наружу и снова убедился, что остальные жилища жмутся друг к другу, и все они расположены как можно дальше от входов в тоннели. Сейчас, когда сталкер ушёл и Артём остался один на незнакомой станции, Тягостное ощущение, испытанное им вначале, вернулось. На Киевской все же было страшно. Просто страшно. Без всяких видимых причин. Уже становилось поздно, и голоса детей затихали, а взрослые обитатели станции все реже выходили из палаток. Разгуливать по платформе Артёму совсем не хотелось. Перечитав трижды Полученное от умирающего Данилы письмо, Артём не вытерпел и на полчаса раньше оговоренного времени отправился к Аркадию Семёновичу на ужин. Предбанник служебного помещения был сейчас превращен в кухню, где орудовала симпатичная девушка чуть старше Артема. На большой сковороде тушилось мясо с какими-то корешками. Рядом отваривались белые клубни, которыми угощала жена Антона. Сам начальник станции сидел рядом на табурете и листал растрепанную княжонку, на обложке которой красовалось изображение револьвера и женских ног в черных чулках. Увидев Артема, Аркадий Семенович смущенно отложил книгу в сторону.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 Напряжение, неотступно преследовавшее Артёма на платформе, в лучах этой лампы бесследно рассеялось. Аркадий Семёнович извлек из шкафа небольшую бутылку и нацедил в необычный пузатый стакан коричневой жидкости с кружащим голову ароматом. Вышло совсем немного, на палец, и Артем уважительно подумал, что стоит эта бутылка уж точно не меньше целого ящика браги, которую он пробовал на Китай-городе. «Коньячок!» – откликнулся на его любопытный взгляд Аркадий Семёнович. «Армянский, конечно, зато почти 30-летней выдержки!» «Сверху!» Начальник мечтательно поднял глаза к потолку. «Не бойся, не заражён! Сам проверял дозиметром!» к Крепости незнакомый напиток был отменный, но приятный вкус и терпкий аромат смягчали его. Глотать сразу Артём не стал, а по примеру хозяина попытался коньяк смаковать. По внутренностям, казалось, медленно развивался огонь, постепенно остывая и превращаясь в приятно согревающее тепло. Комната стала еще уютнее, а Аркадий Семёнович еще симпатичнее. Удивительная вещь. Жмурясь от удовольствия, оценил Артем. «Хорош, правда? Года полтора назад у Краснопрежненской». «Сталкеры совсем нетронутый продуктовый нашли!» Объяснил начальник станции. «В подвальчике, как часто раньше делали, вывеска упала. Его никто не замечал, а один из них вспомнил, что раньше еще, до того как грохнуло, туда иногда захаживал, вот и решил проверить. Столько лет пролежало, что лучше только сделалось. По знакомству мне... За сто две бутылки отдал. На Китай-городе за одну 200 просят. Он сделал еще один маленький глоток. Потом задумчиво посмотрел сквозь коньяк на свет лампы. Вася его звали, сталкеры этого, сообщил начальник. Хороший был человек. Не мелочь какая-нибудь, которая у них по дрова бегает. А серьёзный парень, всё стоящие вещи приносил. Как не вернётся сверху, первым делом ко мне шёл. Вот говорит: "Семёныч, новые поступления". Он слабо улыбнулся. С ним случилось что-то? Участливо спросил Артём. Краснопресненскую он очень любил. «Все время повторял, что там настоящее Эльдорада», — печально сказал Аркадий Семенович. «Все нетронутое. Одна высотка сталинская чего стоит? Понятно, отчего оно там все в целостности и сохранности. Зоопарк-то прямо через дорогу. Кто же туда сунется, на Краснопресненскую?» Какой страх. Отчаянный он был, Васятка. Рисковал всегда. Но и, но и зарабатывал за то. И все же допрыгался. Утащили его в зоопарк. А напарник еле успел удрать. Давай выпьем за него. Начальник тяжело вздохнул. а налил еще по одной. Помня о небывалой высокой цене коньяка, Артем запротестовал было. Но Аркадий Семенович Решительно вложил пузатый стакан в его ладонь, объяснив, что отказ оскорбит память безбашного сталкера, добывавшего этот божественный напиток.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 «Неприятно у вас на станции?» – разоткровенничался через полтора часа Артем. «Страшно здесь? Гнетет что-то!» «Дело привычки!» – неопределенно покачал головой Аркадий Семенович. «И здесь живут люди, не хуже, чем на некоторых!» «Нет, вы не подумайте, я же понимаю!» Решив, что начальник Киевской обиделся, поторопился успокоить его Артём. «Вы наверняка всевозможное делаете. Но тут такая ситуация. Все только и говорят о том, что люди пропадают». «Брешут!» – отрезал Аркадий Семёнович, но еще раз через стакан самогона признался. «Не все пропадают. Дети только». Мертвые их забирают. Артёма даже передернуло. Кто знает, кто их забирает? Я сам в мертвых не верю. Я на своем веку мёртвых повидал. Будь спокоен. Никого они никуда не забирают. Лежат себе тихо. Но там, за завалами. Аркадий Семёнович махнул рукой в ту сторону Парка Победы и чуть было не потерял равновесие. Кто-то есть. Это точно. И нам туда ходить нельзя. Почему? Артем постарался сфокусироваться на своем стакане, но тот все время расплывался и куда-то уползал. «Погоди! Покажу!» Начальник станции с грохотом отодвинулся от стола, тяжело поднялся и, качаясь, подошел к шкафу. Покопавшись на одной из полок, он осторожно поднес к свету длинную металлическую иглу с оперением с тупого конца. «Это что?» Нахмурился Артём. Вот и я хотел бы знать. — Откуда вы это взяли? — Из шеи дозорного, который правый тоннель охранял. Крови всего ничего вытекла, а сам весь синий лежал и пена изо рта. — С парка Победы пришли? — догадался Артём. Хрен их разберет!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 Одного меня здесь оставят. А какой я начальник станции без населения? Капитан, без корабля!» Он повысил голос, но дал петуха и замолчал. «Аркаша, Аркаша! Не надо так, все хорошо!» Девушка испуганно присела рядом с ним, гладя его по голове. И Артём сквозь туман с сожалением понял, что начальнику она приходится... Вовсе не дочерью. Все шуки бегот, как крысы с корабля, одни останусь, но не ждёмся. Не утихал тот. Артём через силу встал и нетвёрдо зашагал к выходу. Охраннику дверей вопросительно щёлкнул себя пальцем по горлу, кивая на кабинет Аркадия Семёновича. Мертвецкий.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 помогали ему понять, что угадать нужную палатку опять не удалось. Самогон оказался коварнее, чем дешёвая брага, и в полную силу начинал действовать только теперь. Арки и колонны плыли перед глазами, а в довершении всего его начинало мутить. В обычное время, может быть, кто-нибудь и помог бы Артёму добраться до гостевой палатки, Но сейчас станция оказалась совершенно пуста, даже посты у выходов из тоннелей, наверное, были покинуты. На всю станцию ночью оставались включенными 3-4 тусклые лампочки, и за исключением световых пятен в тех местах, где они свисали с потолка, вся платформа была погружена во тьму. Когда Артем останавливался и присматривался повнимательнее, ему начинало чудиться, что сумрак чем-то заполнен и тихо шевелится. Но поверив своим глазам, он с любопытством и храбростью пьяного побрел в сторону одного собственно подозрительного места. Неподалеку от перехода на Филевскую линию, у одной из арок движение сгустков темноты были неплавные, как в других углах, а резкие и словно осознанные. «Эй! Кто там?» Приблизившись на расстояние шагов пятнадцати, выкрикнул он. Никто не ответил, но ему показалось, что из общего темного пятна медленно выделилась продолговатая тень. Она почти сливалась с... С мраком Однако в Артеме росла уверенность, что из темноты на него кто-то смотрит. Он покачнулся, но устоял и сделал еще один шаг. Тень резко уменьшилась в размерах, словно съежилась и скользнула вперед. В нос ударил резкий тошнотворный запах, и Артем отшатнулся. Чем это пахло? Перед глазами встала картина, увиденная им в тоннеле на подступах к Четвертому Рейху. Наваленные друг на друга трупы со скрученными за спиной руками. Запах разложения. В тот же миг с дьявольской скоростью, словно вылетающая из арбалета стрела, тень метнулась к нему. На секунду перед глазами мелькнуло лицо, бледное с глубоко запавшими глазами, покрытая странными пятнами. «Мертвец!» – прохрипел Артем. Потом его голова раскололась на тысячи частей. Потолок заплясал и перевернулся, и все угасло. Выныривая и погружаясь в ватную тишину, раздавались чьи-то голоса. Вспыхивали и исчезали какие-то видения. Не мама не разрешит, она беспокоиться будет», — говорил неподалеку ребенок. «Сегодня точно нельзя, она весь вечер плакала. Нет, я не боюсь, ты не страшна и поешь красиво. Прости, не хочу, чтобы мама опять плакала. Не обижайся, ну разве что ненадолго. До утра вернёмся? Время не ждёт. Повторял низкий мужской голос. Времени в обрез. Вставай, не лежи, вставай. Если опять потерять надежду, если трогнуть, капитулировать. Твоё место быстро займут другие. Я продолжу бороться. Ты тоже должен. Вставай. Ты не понимаешь. Это ещё кто? К начальнику в гостевую? Ну, конечно. Один понесу. Давай тоже помогай. Хотя бы за ноги возьми. Тяжёлый. Что там у него в карманах бринчит, интересно? Да ладно, шучу я. Все, донесли. Да не буду, не буду. Ухожу. полок палатки резко отодвинулся, в лицо ударил. Луч фонаря. Ты Артём Лица вошедшего было не разглядеть, но голос звучал молото. Артем вскочил с лежанки, но голова тут же закружилась. его затошнило. В затылке пульсировала тупая боль. Волосы там склеились, наверное, от засохшей крови. «Что с ним произошло?» «Пойти можно?» — спросил пришедший и, не дожидаясь разрешения, шагнул в палатку, задернув за собой полог. Он сунул Артему в руку крошечный металлический предмет. Включив, наконец, собственный фонарь, Артем рассмотрел его. Это была автоматная гильза, превращенная в завинчивающуюся капсулу. Точно такая же, как та, что ему когда-то вручил Хантер. Не веря своим глазам, Артём попытался открыть крышку. Но она скользила во вспотевших от волнения ладонях. Наконец...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 «Третьяк убит? Выход в метро-2 блокирован? Но ведь это означает, что все их планы и все их надежды рассыпаются в прах!» Он непонимающе взглянул на посланника. «Мельник приказал оставаться здесь и ждать его», — подтвердил тот. «Третьяк мертв, убили!» — Мельник сказал, отравленный иглой. «Кто это сделал, неизвестно. Он теперь мобилизацию будет проводить». «Все, мне пора. Ответ будет?» Артем подумал, о чем он может написать сталкеру. Что делать? На что теперь надеяться? Можно ли бросить все и вернуться на ВДНХ, чтобы в последние минуты быть там с близкими людьми? Он помотал головой. Посланник молча развернулся и вышел наружу. Артем опустился на лежанку и задумался – Идти ему сейчас было просто некуда. Без паспорта и без сопровождающего он не мог выйти на кольцо, не вернуться на Смоленскую. Оставалось надеяться, что Аркадий Семёнович будет и в ближайшие дни так же гостеприимен, как и вчера. На Киевской стоял день. Лампочек горело вдвое больше, а рядом со служебными помещениями где размещалась квартира начальника станции. Сияла еще и ртутная трубка лампы дневного света. Морщась от боли в голове, Артем добрел до кабинета начальника. Охранник жестом остановил его на входе. Изнутри доносился шум. Несколько мужчин разговаривали на повышенных тонах. «Занят он!» – объявил караульный. «Хочешь? Жди!» Через несколько минут из помещения пулей вылетел Антон, командир дозора, в который Артём ходил накануне. За ним на порог выбежал и хозяин кабинета. Хотя его волосы снова были аккуратно расчесаны, под глазами набухли мешки, а лицо заметно опухло и покрылось серебристой щетиной. Артём потер щеки и подумал, что и сам после вчерашнего, наверное, выглядит немногим лучше. А что я могу сделать? Что? Вдогонку Антону крикнул начальник, а потом, плюнув, хлопнул себя ладонью по лбу. А, -а, -а проснулся. Заметив Артёма, криво улыбнулся он. Мне тут у вас задержаться придётся, пока мельник не вернётся.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 «Потом он, может, бланк паспортный достанет. Сделаем тебе документ!» Усадив Артёма на табурет, он навел на него объектив маленького пластмассового фотоаппарата. Блеснула вспышка, и следующие пять минут Артём провел в полной темноте, беспомощно озираясь по сторонам. «Извини, забыл предупредить!» «Проголодаешься? Заходи!» «Катя тебя покормит, но времени сегодня у меня на тебя не будет, тут у нас обостряется!» «У Антона ночи сын старший пропал, он теперь всю станцию на уши поставит!» «Да что за жизнь!» «Да, мне тут сказали, тебя утром нашли посреди платформы, голова в крови, что случилось?» «Не помню». С пьяного упал, наверное. Не сразу отозвался Артём. Эх, да уж, неплохо мы вчера посидели. Ухмыльнулся начальник. Ладно, Артём. пора мне дела делать. Заходи попозже. Артём сполз с табурета. Перед глазами у него стояло лицо маленького Олега, старший сын Антона. Неужели он? Он вспомнил, как накануне тот крутил ручку своей маленькой музыкальной шкатулки, приложив ее к железу трубы. А потом сказал, что только малыши боятся, что их заберут мертвые, если ходить в тоннеле и слушать трубы. Артема захлестнул холодный. ужас. Неужели это правда? Неужели это произошло из-за него? Он еще раз беспомощно оглянулся на Аркадия Семёновича. Раскрыл было рот, но, так ничего и не сказав, вышел наружу. Вернувшись в свою палатку, Артём уселся на пол и некоторое время просидел молча, глядя в пустоту. Сейчас ему начало казаться, что, избрав его для этой миссии, кто-то неведомый одновременно проклял его. Почти все, решившиеся разделить с ним хотя бы часть пути, погибали. Перед ним вереницей пронеслись образы людей, которые нашли свою смерть, ступая с ним по одной дороге. Бурбон, Михаил Парфирьевич и его внук, Данила. Хан пропал бесследно. Да и спасшие Артема бойцы революционной бригады могли быть убиты в следующем же перегоне. Теперь третяк. Но маленький Олег. Нес ли Артем своим спутником смерть, сам того не зная. Не понимая толком, что делает, он вскочил, закинул за спину рюкзак и автомат, взял фонарь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 Он подошел к путям и спрыгнул на рельсы. Караульные на входе в туннель лениво оглядели его и предупредили, что в перегоны он может идти на собственный страх и риск, и что никто там за него ответственности нести не будет.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 Рядом с ними, на рельсах, стояла ручная дрезина, гружённая вёдрами с углём. Сидевшие на мешках дозорные о чём-то шептались и при его приближении вскочили со своих мест, напряжённо разглядывая Артёма. Но потом один из них дал отбой, и остальные успокоились и расселись по-прежнему. Присмотревшись, Артём узнал в командире Антона и поспешно пробормотав что-то неловкое, развернулся и зашагал назад. Лицо его горело, он не мог посмотреть в глаза человеку, который из-за него лишился сына. Артем брел, понурившись, повторяя в полголоса. «Я тут ни при чем, я не мог. Что я мог сделать?» Размазанное пятно света от его фонаря скакало в шаге перед ним. Внезапно он заметил маленький предмет, сиротливо лежавший в тени между двумя шпалами. Даже издалека тот показался ему знакомым, и сердце заколотилось чаще. нагнувшись Артём подобрал земли маленькую коробочку с торчащей из неё изогнутой ручкой. Он повернул рукоятку, и коробочка отозвалась дребезжащей тоскливой мелодией. Музыкальная шкатулка Олега. Брошенная или случайно обронённая им здесь совсем недавно. Артём скинул рюкзак на том месте, где нашёл шкатулку. И с удвоенным вниманием принялся исследовать стены тоннеля. Не неподалеку находилась дверка, ведущая в служебное помещение, но за ней Артём обнаружил только разоренный общественный сортир. Еще 20 минут осмотра тоннелей тоже ни к чему не привели. Вернувшись к рюкзаку парень опустился на землю и прислонился спиной к стене.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 Именно над тем местом, где Артем подобрал земли музыкальную шкатулку Олега. Однако о том, чтобы достать до люка, нечего было и думать. Потолок находился на высоте трех с лишним метров. Решение пришло почти мгновенно. Зажав в руке найденную коробочку и бросив на рельсах свой рюкзак, Артем кинулся обратно к дозорным.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 Ласт был довольно узкий и в полный рост там было не выпрямиться. Он проходил параллельно тоннелю в полутора метрах над потолком. И зачем его построили, Артём даже не мог себе представить. Для вытяжки? Для передвижения в аварийных ситуациях? Для крыс? Или его копали уже после того, как тоннель был обрушен взрывом? Дрезину остановили... прямо под люком. Ее высоты как раз хватило, чтобы Артём, забравшись на плечи Антону, отодвинул крышку и пролез внутрь, а потом помог подтянуться напарнику. Хотя тесный коридор уходил в обе стороны, Антон решительно двинулся в сторону Парка Победы. Через несколько секунд стало ясно, что он не ошибся. Наполовину в свете фонаря тускло блеснула продолговатая гильза. Одна из тех, что мельник подарил мальчишке накануне. Поодушевленной находкой Антон перешел на рысь. Они прошли еще метров двадцать до того места, где Лас упирался в стену. А в полу чернел проем еще одного люка, тоже приоткрытого. Антон уверенно начал спускаться вниз. Еще до того, как Артём успел что-нибудь возразить, тот уже исчез. Из проема раздались грохот чертыхания. А потом сдавленный голос сообщил. «Осторожнее прыгай!» Здесь метра три высота. Погоди, я тебе фонарем посвечу. Зацепившись руками за край, Артём повис и, качнувшись пару раз, разжал пальцы, стараясь попасть обеими ногами между шпал. Как мы обратно выбираться будем? Спросил он. выпрямляясь и отряхивая ладони. «Придумаем как!» Отмахнулся Антон. «Ты, главное, уверен, что тебе про мертвеца не показалось?» Артем пожал плечами, несмотря на соднящий затылок. Сама мысль, что прошлой ночью на Киевской на него напала какая-то нежить, на трезвую голову казалась абсурдной. «До Парка Победы пойдем», — решил Антон. Если, «Если тут и творится чертовщина, угроза может идти только оттуда. Ты и сам это чувствовать должен. Ты же был у нас на станции». «А почему вы вчера ничего нам не сказали?» — спросил Артём, догоняя дозорного и стараясь идти с ним в ногу. «Начальство не велело», — хмуро отозвался тот. Семёнович очень боится паники, сказал слухи не распространять. За место своё дорожит, но всему есть предел. Я уже давно ему говорил, что вечно он секрета из этого делать не сможет. Трое детей за последние два месяца пропали, четыре семьи сбежали со станции. «Караульный наш с иглой этой в шее!» «Нет», — говорит, — «паника начнется, контроль потеряем!» «Трус он!» Антон в сердцах сплюнул. «А кто так иглой его?» Артем осекся на полуслове и остановился. Застыл, и Антон... «Это еще что такое? Ты когда-нибудь такое видел?» Озадаченно спросил дозорный. Артем ничего не ответил. Он так и стоял, уставившись в пол, и только проводя фонарем из стороны в сторону, чтобы лучше рассмотреть то, на что указывал дозорный. На полу красовался гигантский рисунок. грубо сделанный белой краской поверх рельсов, шпал и грунта. Извилистая линия, напоминающая ползущую змею или червяка, сантиметров сорок толщиной и метра два в длину. С одной стороны на ней виднелось утолщение, напоминающее голову и придававшее ей еще большее сходство с огромным присмыкающимся — предложил Артём. — Может, просто краску пролили? Попробовал шутить Антон. — Нет, не просто. Голова вот, в ту сторону глядит, к Парку Победы ползёт. Значит, нам с ней по пути. Ещё через несколько сотен метров их предположения подтвердились. направление было правильным, их уверили в этом сразу. Три гильзы, брошенные посредине пути, оба зашагали бодрее. — Молодец, парень, — с гордостью сказал Антон, — надо же так придумать, следы оставлять. Артём кивнул, гораздо больше его занимало то,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 Забыл и про приказ сталкера никуда не уходить с Киевской, а обязательно дожидаться его на станции. И если Антон рвался вперед, чтобы разыскать и вернуть сына, то зачем на зловещий парк Победы шел Артём Ради чего он пренебрегал собой и своей главной задачей? Он на секунду вспомнил странных людей с полянки, которые говорили ему про судьбу. От чего то на душе полегчало, правда боевого настроя хватило минут на 10 как раз до следующего знака, изображавшего змею. Этот рисунок был вдвое больше прежнего и это должно было предупредить путников о том, что они идут в верном направлении, однако Артем совсем не был уверен, что он этому рад. Туннель казался бесконечным. Они все шагали и шагали. И времени, по расчетам артёма прошло уже не меньше двух часов. Хотя могло и почудиться. Антон все больше молчал. А в темноте и тишине, как известно, минуты растягиваются. По крайней мере, вдвое. На третью, нарисованную гигантскую змею, которая в длину была уже более 10 метров, пришелся и звуковой рубеж. На этом месте Антон замер на месте. Повернув ухо к тоннелю, а вслед за ним прислушался и Артем. Из глубины перегонов толчками текли странные звуки. Сперва он не мог распознать их,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 До смешного напоминая набитое тряпьем чучело, Артём подумал, что может подхватить его, потому что времени на это предостаточно. Сделать это помешал легкий укол в плечо. Озааддаенно посмотрев на соднящее место, Артём обнаружил впившуюся в куртку оперенную стальную иглу. Вытащить ее, как он собирался было сделать, у него не вышло, Всё тело окаменело, а потом вдруг словно исчезло. Ватные ноги подогнулись под тяжестью туловища, и Артём оказался на земле. Сознание при этом оставалось почти незамутнённым. Слух и зрение игла тоже пощадило Дышать стало хоть и сложнее, но много воздуха теперь ему уже и не было нужно. Однако пошевелить конечностями Артём успел. не мог. Рядом послышались шаги, стремительные и невесомые. Приблизившееся существо не могло быть человеком. Человеческие шаги Артём научился отличать давным-давно в дозорах на ВДНХ. Парные, тяжелые, зачастую громыхающие грубой подошвой керзовых сапог, самой распространенной обуви в метро.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 Откликнулся другой. Голоса были странные, лишенные интонаций, блеклые. Они напоминали скорее монотонное гудение ветра в тоннелях. Однако это были именно человеческие голоса и ничто другое. «Есть метка, так хочет великий червь!» Продолжил первый голос. «Есть!»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 его и Антона, погасили. Наступила кромешная темнота. И только по приливам крови к голове Артём понял, что его грубо, как мешок, куда-то тащат. Странный разговор тем временем продолжался, хотя фразы и перемешивались теперь с напряжённым кряхтаньем. «Игла пора лишь, а не иглояд. Почему?» Командир так приказывает. Жрец так приказывает. Великий червь так хочет. Мясо хорошо хранить. Ты умный. Ты и жрец. Други. Жрец учит. Есть. Один-два враги приходят. Пахнет порох. Огонь. Плохой враг. «Как приходит?» «Не знаю, не знаю» Командир и вартан делают допрос «Я и ты ловим» «Хорошо, великий червь радуется» «Я и ты берем награду» «Много есть» «Ботинки, куртка» «Много есть»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 Праздник, праздник, радуюсь, танцы, водка, я танцеваю, Наташа, Наташа и командир танцуют, ты нет, я молодой, сильный, командир, много лет, Наташа молодой, я ловлю враги храбрый, хорошо, «Наташа и я танцуют!» Вблизи послышались новые голоса, и спор оборвался. Артём догадался, что их несли на станцию. Здесь было почти так же темно, как и в тоннелях. На всю станцию горел только один маленький костерок, у которого их небрежно бросили на пол.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 похожие на рисунки перегоня. При небольшом росте выглядели они нездорово, впалые щеки, землистая кожа, но при этом излучали какую-то сверхчеловеческую силу. Артем вспомнил, с каким трудом мельник нес раненого десятого из библиотеки и сравнил это с тем, как быстро эти странные создания доставили их на станцию. В руках почти у каждого из них была длинная узкая трубка. Приглядевшись, Артём с удивлением узнал в них пластмассовые оболочки, использовавшиеся для прокладки и изоляции пучков электрических проводов. На поясах висели огромные стальные штык-ножи, вроде бы от автоматов Калашникова старого образца. Все эти странные люди...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 видимо, обращаясь к одному из тех, кто схватил Артема с Антоном. «Есть пора лишь», — подтвердил коренастый мужчина с синей линией на лбу. «Пора лишь. Хорошо. Мясо не портится», — одобрил бородатый. «Лаван! Шарап!» «Бери врагов, иди со мной в тюрьму!» Перед глазами снова замельтешило, и свет стал удаляться. Рядом звучали новые голоса. Кто-то нечленораздельно выражал свой восторг, кто-то жалобно выл. Потом раздалось пение, низкое, на грани слышимости и недоброе. Казалось, действительно поют мертвецы, И Артем вспомнил о байках, которые ходили вокруг Парка Победы. Потом его снова положили на землю. Рядом швырнули Антона, и вскоре он впал в забытие. Что-то словно толкнуло его. Подсказало, что надо скорее вставать. Протянувшись, он зажег фонарик, прикрывая его рукой, чтобы не так резало чувствительные с глаза. осмотрел палатку, где автомат, и вышел на станцию. Он так соскучился по дому, но теперь, когда он снова оказался на ВДНХ, совсем не был рад этому. Закопченный потолок, покрытые пулевыми отверстиями и опустевшие палатки, тяжелая гарь в воздухе. Здесь, кажется, случилось что-то ужасное.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 Вдруг черные сумели прорвать оборону, тогда вся надежда только на него. Он должен узнать правду и сообщить ее южным союзникам. Темнота обрушилась на него сразу за входом. Стоило переступить черту, за которой заканчивалась станция и начинался тоннель. Вместе с тьмой пришел и страх – Впереди не было видно ровным счетом ничего. Зато оттуда доносились отвратительные чавкающие звуки. Артём еще раз пожалел, что у него нет автомата, но отступать было поздно. Издалека, а потом все ближе и ближе, звучали шаги. Они словно надвигались, когда Артём шел вперед и замирали, когда он останавливался.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 С каждой секундой ему становилось всё больше не по себе. Наконец, когда шаги раздались уже метрах в трех от него, Артем не выдержал и, спотыкаясь, падая и поднимаясь опять, бросился обратно на станцию. На третьем падении ослабевшие в конец ноги отказались держать его. И он понял, что смерть неминуема. На этом свете есть порождение великого червя. Когда-то весь мир состоял из камня, и не было в нем ничего, кроме камня. Не было воздуха, не было воды, не было света и не было огня. Не было человека и не было зверя. Был только мертвый камень, и тогда в нем поселился великий червь,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 Он холоден, но я согрею его теплом своего тела. Он темен, но я освещу его светом своих глаз. Он мертв но я населю его своими созданиями. Кото? Создание? Что? Создание. Это тварь, которых великий червь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 Слюна и сок смочили его, и камень стал живым, и стал родить грибы, и грыз великий червь камень, и пускал его сквозь себя, и делал так тысячи лет, пока его ходы не прошли сквозь всю землю. Тысяча? Что, один, два, три, сколько тысяча? У тебя десять пальцев на руках, и у Шара по десять пальцев. Нет, у Шара по двенадцать, не годится. Скажем, у Грома десять пальцев. Если взять тебя, Грома, и еще людей, чтобы все вместе было столько, сколько у тебя пальцев, то у всех у них будет десять раз по десять пальцев. Это сто. А тысяча — это когда десять раз по сто. Много пальцев не могу считать. Неважно. Так вот. Когда в земле появились ходы великого червя, первая работа была его окончена. И тогда сказал он, вот прогрыз я в твердом камне тысячи тысячи ходов. И рассыпался камень в крошку, и прошла крошка сквозь мою утробу, и пропиталась соком моей жизни, и сама стала живой. И раньше занимал камень всё пространство в мире, а теперь появилось место пустое. Теперь есть место для моих детей, которых рожу. Вышли из его чрева первые создания его, имени которых сейчас не помнят». И были они больше и сильные, напоминая самого великого червя. И полюбил их великий червь, но нечего им было пить, ибо в мире не было воды, и издохли они и от жажды. И то, когда великий червь опечалился, до тех пор неведомо ему была печаль, и ибо некого было любить ему, и одиночество ему не было известно. Но создав новую жизнь, полюбил он её и трудно было расстаться с ней. И тогда великий червь стал плакать, и слезы его заполнили мир. Так появилась вода. И сказал он, вот теперь есть и место, чтобы жить в нем, и вода, чтобы пить. И земля, напитанная соком и утробы, живая и родит грибы. Создав теперь тварей, поружу детей своих.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 было сейчас хорошим знаком. Паралич от ядовитой иглы оказался временным. В голове крутилась дурацкая мысль о том, что он, в отличие от неизвестного рассказчика, понятия не имел, откуда в метро взялись куры. Не иначе с какого-нибудь рынка торговцы успели притащить. Свиней из одного из павильонов в ДНХ привели. Это он знал. А куры...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 «Я зову командира! Командир делает допрос!» Что-то пошуршало и стихло. Артем попробовал пошевелить ногами, но они тоже оказались скручены проволокой. Он попытался перекатиться на другой бок и уткнулся во что-то мягкое. Послышался протяженный, полный боли стон. «Антон!» Это ты? прошептал Артём. Ответа не последовало. Ага, противники великого червя очнулись. Насмешливо отметил кто-то в темноте. Лучше бы вы уж в себя не приходили. Это был тот самый надтреснутый мудрый голос, который последние полчаса неторопливо вёл повествование. о великом черве и сотворении жизни. Сразу становилось ясно, что обладатель отличается от остальных жителей станции. Вместо примитивных рубленых фраз он говорил обычными, разве чуть напыщенными предложениями и коверкал слова. «Кто вы? Отпустите нас!» С трудом выворачивая языком, прохрипел Артём. Да, — Да-да, именно так все и говорят. — Нет, к сожалению, куда бы вы ни направлялись, ваше странствие окончено. Запытают и зажарят. — А что поделаешь? Дикари! Равнодушно ответил голос из темноты. — Вы тоже в плену? — догадался Артём. Мы все в плену. «Как раз вас сегодня освобождают!» Антон снова застонал. Завозился на полу, промычал что-то невнятное, но в сознание так и не пришел. «Да что это мы с вами в темноте сидим? Прямо как пещерные люди!» Чирикнула зажигалка, и огненное пятно осветило лицо говорящего. Длинную седую бороду Грязные спутавшиеся волосы и серые насмешливые глаза, теряющиеся в сети морщин. На вид ему было не меньше 60 лет. Он сидел на стуле по другую сторону железной решетки, разбивавшей комнату надвое. На ВДНХ тоже была такая, называлась она странно обезьянник.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 прикрывая глаза. «Ну и зачем вы сюда полезли? С той стороны места, что ли, не хватает?» «Послушайте», — не дал договорить ему Артем, «вы же свободны, вы же можете нас отпустить, пока не вернулись эти людоеды, вы же нормальный человек». «Разумеется, могу», — отозвался тот, И уж, конечно, не стану. С врагами Великого Червя у нас никаких сделок. Какой еще Великий Червь? Да о чем вы говорите? Я про него даже не слышал никогда. Не то, чтобы быть его врагом. Не важно, слышали вы про него или нет. Вы пришли с той стороны оттуда, где живут его враги. Значит, вы можете быть только лазутчиками. Насмешливое дребезжание в голосе старика сменилось стальным лязгом. «У вас огнестрельное оружие и фонари, чертовы механические игрушки, машины для убийства. Какое еще доказательство нужно, чтобы понять, что вы неверные? Что вы враги жизни, враги великого червя?» Он вскочил со своего стула и подошел к решётке. «Это вы, и такие вы, виноваты во вовсем!» Старик потушил перегревшуюся зажигалку, и в наступившей темноте стало слышно, как он дует на обожженные пальцы. Затем зазвучали новые голоса, шипящие и леденящая кровь. Артему стало страшно. Он вспомнил о третяке, убитом отравленной иглой. «Пожалуйста!» – горячо зашептал он. «Пока еще не поздно. Ну зачем вам это?» Старик ничего не отвечал. Через минуту помещение наполнилось звуками, шлепками необутых ног по бетону, хриплым дыханием, свистом втягиваемого сквозь ноздри воздуха. Хотя Артем и не видел никого из вошедших, он чувствовал, что здесь их несколько – И все они внимательно изучают его, разглядывая, обнюхивая, слушая, как громко на всю комнату колотится сердце у Артёма в груди. Люди огня «Пахнет порохом, пахнет страхом. Один запах станции с той стороны, другой чужой, один другой враги!» Прошипел наконец-то кто-то. «Пусть вартан делает!» — распорядился другой голос. «Зажги огонь!» — потребовал кто-то. Снова чиркнула зажигалка. В комнате, кроме старика, в руке у которого трепыхался огонек, стояли трое обритых дикарей, прикрывавших ладонями глаза. Одного из них, коренастого и бородатого, артём уже видел сегодня. Другой тоже показался ему странно знакомым. Глядя Артему прямо в глаза, он сделал шаг вперед и оказался у решетки.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 которая напала на него ночью, на Киевской. Артёма охватило странные чувства, похожие на паралич, которым сковало его тело от укола ядовитой иглы. Только на сей раз полностью обессиленным оказался его разум. Мысли остановились, и юноша застыл, покорно раскрыв своё сознание этому лишь напоминающему человека существу, которая молча пожирала его глазами. «Через люк. Люк открытым остался. За мальчиком пришли. За сыном Антона, которого украли ночью. Я во всем виноват. Я ему вашу музыку слушать разрешил через трубы. Под в лес. Больше никому не сказали. Вдвоем пришли. Не закрыли. Послушно».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 чинают великого червя. Что вы сделали с Олегом? Что сделали с ребенком? Захрипел Артём им вслед. Гулко хлопнула дверь.